Глава 30. ЗА ДУБОМ Рыдая на груди Фейли, Перин утратил представление о времени. Перед его внутренним взором представали образы родных. Отец радостно улыбается, увидев, что он, Перин, научился правильно держать лук. Мать поет, сидя за прялкой. Сестренки дразнят его, когда он впервые затеял бриться. Поэт р а з и н у л от удивления рот, впервые в жизни завидя Менестреля. представлял себе ряд могил, холодных и сиротливых. Пэрин плакал, пока не иссякли слезы. Когда он, наконец, оторвался от Фейли, то увидел, что они остались вдвоем, если не считать царапча, умывавшегося, сидя на бочонке с Элем. Юноша был в каком-то смысле рад отсутствию свидетелей. «Хватит и того, что Фейли видела его слезы!» Девушка сидела рядом на соседнем стуле,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 В голосе ее не было и намека на то, что она видела, как он плачет, точно ребенок. Похоже, толку от этого никакого. Что бы я ни сделал, они не перестанут охотиться за отцами Ранда и м э т а Мои родные. Он поспешно разжал пальцы на з а п я с т ь е х девушки, но Фейли не вздрогнула, не поморщилась, а улыбнулась. Я должен освободить мастера Лухана с женой, если сумею, а также матушку и сестер м э т а Я ему обещал о них позаботиться. И надо что-то делать с троллоками. С троллоками ему особенно не терпелось рассчитаться. Хорошо, что путевые врата закрыты, и никакая нечисть через них вдву речи не проберется. Пора действовать. Кстати, может, и этот лорд Люк подскажет что-то толковое. Если меня повесят, то я уже ничего не смогу сделать. Я очень рада, что до тебя это наконец дошло. «А глупую затею отослать меня прочь, ты, надеюсь, тоже оставил?» «Оставил». Перин напрягся в ожидании бури, но Фейли просто кивнула, будто ждала одного этого слова, и м е н н о его хотела услышать. «Сущая ерунда. Ничего такого, из-за чего стоило бы спорить. Все же заплатить она его заставит, причем дорого». «Нас пятеро, Перин. Даже шестеро. Если Лойл не будет против». «А коли мы найдем Тема Алтора и а б а л а Коутона, они такие же отменные лучники, как и ты?» «Лучше», — правдиво ответил Перин. «Куда мне до них?» Фейли немного недоверчиво кивнула. «С ними нас будет восемь. Для начала неплохо. Возможно, потом к нам присоединятся и другие. К тому же здесь этот Лорд Люк. Он, наверное, захочет быть главным, на то и Лорд. Но если мозги у него в порядке, это не имеет значения».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 Это само собой разумелось, а оказалось, что не так он и крепок. — Ну да хватит хныкать, точно маленький мальчик, пора браться за дело. Сначала главное — найти т е м а и а б а л а Мастер Алвир заглянул в общую залу и, убедившись, что Перин и Фейли уже сидят порознь, вошел. — Там на кухне. Агир! — ошеломленно сказал он Перину. — Самый настоящий Агир! Сидит, пьет чай! «Самая большая чашка в его ручищах, кажется, не больше наперстка. Хоть Марина делает вид, будто и л ь ц ы ей не в диковинку и чуть ли не каждый день к нам захаживают, но, как увидела этого Лойла, едва в обморок не хлопнулась. Я дал ей двойную порцию бренди, так она выдула в один присест, словно воду, и чуть до смерти не закашлялась. Обычно она ничего крепче вина не пьет. Думаю, поднеси я ей еще, она бы и вторую выпила». Бран замолчал, поджал губы и принялся рассматривать несуществующие пятнышко на своем длинном белоснежном переднике. А потом спросил. — С тобой все в порядке, сынок? — Все нормально, — торопливо ответил Перрен. — Мастер Алвир, мы не можем здесь оставаться. Кто-нибудь может донести белоплащникам, что вы меня приютили? — Ну, на такое мало кто пойдет. Не все у нас конгоры и коплены. Однако остаться не предложил. «Вы знаете, где я могу отыскать мастера Алтора и мастера Коутена?» «Где-нибудь в западном лесу», — медленно отозвался Бран. «Это единственное, что я знаю наверняка. Они не сидят на одном месте». Сомкнув пальцы на толстом животе, он склонил на бок окаймленную венчиком седых волос голову. «Ты ведь пока не уезжаешь?» «Я говорил Марин, что ты не уедешь, но она не поверила. Твердит, что т е б я надо уносить ноги». потому что так будет лучше. Как и в с я женщины, она уверена, что в конце концов настоит на своем, д а ей только без конца толдычить одно и то же. А вот я, мастер Алвир, вкратчиво промурлыкала Фейли, нахожу, что мужчины очень умны. Достаточно им растолковать, какой путь самый верный, и они тут же его выбирают. Бран ответил ей удивленной улыбкой. «Стало быть, ты уговоришь Перина уехать?» «Марин права, это с а м о е р а з у м н о е к ли ему неохота в петлю. Правда, иногда мужчина остается, потому что не может, не имеет права бежать». «Нет?» «Что ж, вам виднее?» Он проигнорировал насупленный взгляд девушки. «Пойдем-ка, сынок, расскажи Марин добрые вести. Но держись крепко, потому как она попытается тебя переубедить, а спорить с ней непросто». кухне на полу, скрестив ноги, сидели Гаул, Девы и Лойл. Конечно же, в гостинице не было такого большого стула, чтобы на него можно было усадить Агира. Он сидел, облокотившись о стол, и все равно он только сравнялся ростом с Марин Алвир. Бран несколько преувеличил, говоря о размере чашки в руке л о э л а хотя, приглядевшись к ней получше, Перрин сообразил, что это н и что иное, как покрытая белой глазурью «супница». Госпожа л в и р по-прежнему делала вид, будто принимать Аильцев и Агира для нее дело привычное. Она почивала всех хлебом, сыром и солеными огурчиками, но всякий раз, когда взгляд женщины останавливался на Лойле, глаза ее расширялись, хотя тот всячески старался ее улестить и вовсю расхваливал угощение. Уши с кисточками подрагивали при каждом взгляде Марина Агира, после чего она вздрагивала и качала головой. отчего качалась и ее толстая седая коса. Еще час-другой, и у этой парочки начнется нервный озноб. При виде п е р и н а л о э л облегченно вздохнул и поставил на стол свою чашку-супницу, но в следующий миг его широкое лицо исполнилось печали. и п е р р и н я разделяю твое горе. Госпожа Алвир!» Его уши боязливо передернулись, хотя на этот раз она на него не смотрела. — Говорит, что ты уедешь, раз больше ничто тебя здесь не удерживает. — Хочешь, я перед отъездом пропою яблоням. Супруги обменялись беспокойными взглядами, и Бран затеребил мочку уха. — Спасибо, Лойл. Я воспользуюсь твоим предложением, когда придет время. Но прежде чем уеду, я должен кое-что сделать. Госпожа Алвир с резким звоном поставила на стол поднос и вперила в него взгляд. Но п е р е н не обращая на это в н и м а н и е продолжил и заявил, что намерен найти Тэма с Аббелом и выручить всех, кого схватили белоплащники. Он не сказал о троллоках, объявившихся в двуречье, хотя и на сей счет у него были некоторые еще не вполне оформившиеся соображения. Он не собирался покидать двуречье, покуда здесь останется хоть один живой т р о л о к или м у р д р а л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 — Ну, книга может подождать. Возможно, когда-нибудь я напишу отдельную главу о тебе. — Я уже говорил, что пойду с тобой, — ставил Гаул. — Дело предстоит нелегкое, а я перед тобой в долгу. Это долг крови. Байн и Чет вопросительно посмотрели на Фейли, и, когда так и внула, решительно сказали, что тоже остаются. — Упрямое дурачье! — проворчала госпожа Алвир.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 «Я тут подумал о старой лечебнице, Марин. Туда ведь теперь никто не суется, а крыша, почитай, что цела». Новая лечебница, в которую помещали заразных больных, находилась к востоку от деревни за мельницей мастера Тейна. Ее построили, когда Перин был еще ребенком, но до сих пор по привычке называли «новой». Старую лечебницу, что находилась в западном лесу, когда-то почти разрушила буря, и ее забросили».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 — Туда-то я их и отведу. — Не т надобности тебе туда тащиться. Я и сам могу их проводить, ежели Перин позабыл дорогу. — Сдается мне, Бран, что временами ты забываешь о своем положении. Ты мэр. Всякому интересно, куда ты идешь, да зачем. — Лучше посиди дома. Вдруг кто зайдет, а у нас все как обычно. В котлах есть тушеная баранина и чечевичная похлебка. Только и надо, что подогреть. — И никому не заикайся о лечебнице, Бран.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 Гаул и девы заверили хозяйку, что по ее описанию сумеют найти расщепленный молнии дуб, и выскользнули из гостиницы через заднюю дверь. Перин хорошо помнил это могучее дерево, росшее примерно в миле от околицы. Выглядело оно так, будто его расколол гигантский топор, но тем не менее продолжало расти и зеленеть. Он был уверен, что без труда доберется и до самой лечебницы, но госпожа л в е р настояла на том, чтобы встретиться у дуба.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 И тут все ее старания сохранить тайну пошли прахом. Кен Буи, выглядевший так, будто он сплетен из узловатых корней, таращился глазами-бусинками на привязанных у коновизи лошадей, особенно на здоровенного коня л о э л а не уступавшего ростом дхуранским у тяжеловозам Брана. А увидев, какое на этом коне седло, он почесал затылок. Но когда Кен увидел самого л о э л а у него челюсть отвисла. — Тр-тролок! Только и сумел выдавить он из себя, выпучив глаза. — Не будь старым болваном, Кен Буи! — решительно заявила Марин, стараясь отвлечь внимание кровельщика на себя. Перин стоял в сторонке, не поднимая головы, и разглядывал свой лук. — Разве я стала бы стоять на пороге своего дома с тролоком? Марин возмущенно фыркнула. — Мастер л о э л Агир!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 «Агир!» — беззвучно пролепетал Кен, ошарашенно моргая. «Казалось, сейчас он опомнится и примется защищать свою работу, но тут взгляд его упал на Перина». Кровельщик прищурился. «Это же он! Он! Тот самый щенок, что убежал кайс седая и сделался приспешником темного! Это было, когда к нам впервые заявили стролоки. н ы н ч а н и снова нагряднули, и он, гляди-ка, тут как тут!»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 Вспыльчивый старый дурак, н а это не повод для ножей. Девушка раздраженно тряхнула головой, но, правда, этим дело и кончилось. «Довольно, Кэн!» — резко оборвала кровельщика Марин. «Держи язык за зубами! Или ты тоже стал бегать к белоплащникам со всякими выдумками, как х а р и и его братец Дарл? Есть у меня подозрение насчет того, почему эти белоплащники заявились к Брану и принялись копаться в его книгах.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 Даже под матрасы залезли и белье из шкафов повыкидывали. Надо было заставить тебя приводить все в порядок. Кен стушевался, и голова его провалилась в костлявые плечи. — Марин, Марин, — запротестовал он, — я им ничего такого не говорил. Ну, разве помянул мимоходом, что у б р а н ы есть книжки? Он дрожал, прятал глаза, не желая встречаться с женой мэра взглядом, но продолжал гнуть свое. — А вот о нем... Кровельщик указал узловатым пальцем на Перина. «Я намерен поговорить на совете. Пока он здесь, всей деревне грозит опасность. Коли ч а д а света прознают, что вы его прячете, не миновать беды. Тут уж беспорядком в шкафах не отделаешься». «Это дело круга женщин», — отрезала Марин, накидывая на плечи шаль и глядя Кену прямо в глаза. Кровельщик был выше ее, — но неожиданно взятый ею официальный тон дал ей преимущество. Он что-то протестующе залепетал, но госпожа л в е р н и дала ему вставить слово. «Это дело круга женщин, Кенбуе. Если ты думаешь, что я не права, если считаешь меня лгуньей, иди мели языком!» Но смотри, как бы не пришлось пожалеть. Дела круга женщин не касаются никого, включая и совет деревни. «Круг не имеет права вмешиваться в дела совета!»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 Во всем м о м о н д о в о м лугу сравниться с Дейс д о р о д с т в о м могла только Элсбет Лухан, и нрав у новой мудрой был вспыльчивый и упрямый. Уж не тщедушному Кену с ней спорить. Перину трудно было представить с е б е Дейс в качестве мудрой. Он понимал, что н а й н е в станет худо, когда она узнает, кем ее заменили. Сама-то н а й н е считала, что умеет улаживать все по-хорошему. «Не серчай, Марин!» Примирительным тоном пробормотал Кен. «Хочешь, чтобы я держал язык за зубами? И ладно. Ну, имей в виду, круга ли это дело, совета ли? Но ты можешь навлечь на всех нас беду. Чадо света никому спуску не дадут». Марин приподняла брови, и Кен, ворча что-то себе под нос, поплелся прочь со двора. «Здорово», — восхитилась Фейли. «Хотела бы я хоть в половину так ловко управляться с Перином, как вы с м а с т е р м Алвиром и этим малым».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 а кое-кого из них не мешало бы стреножить, да поставить в стойло. п э р е н дернулся. По его мнению, в такого рода советах ф е й л и отнюдь не нуждалась. — Как вы думаете, госпожа л в и р будет он молчать? Поколебавшись, она ответила. — Думаю, да. Конечно, Кен уродился п у с т о м е л и й и с годами становится все хуже. Но все же он не такой, как Харри к о п л е н Но уверенности в ее голосе не было. — Нам лучше поторопиться.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 Сидя верхом на х о д а к е Перин р едва достигал макушкой ему до груди. Издалека могло показаться, что взрослого всадника в плаще с капюшоном сопровождают двое детишек верхом на пони и с ь ю ч н о м пони на поводу. Во всяком случае, Перин р надеялся, что именно так о них и подумают. Необходимо, по возможности, избежать толков и пересудов, по крайней мере, до тех пор, пока он не освободит госпожу Лухан и остальных односельчан.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 Земля под толстыми раскидистыми ветвями оставалась чистой, не считая в а л я в ш е й с я повсюду шелухи от выеденных белками желудей. Поскольку прямо через деревню идти было ближе, чем окольными путями, госпожа л в и р уже поджидала их там, нетерпеливо теребя шаль. Здесь же, под дубом, на устилавших землю прошлогодних листьях, сидели на корточках девы и гаул. Перин не сомневался, что они пробрались сюда незамеченными.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 Не очень-то удобно сидеть в седле, когда остальные бредут на своих двоих. — Нужно будет сперва взглянуть на лагерь белоплащников у с т о р ж е в о г о холма, — размышлял он на ходу, — а потом решать, как выручить госпожу Лухан и прочих. И где хотелось бы знать, прячутся т е м с а б а л о м Ни Бран н и госпожа л в и р ничего не сказали. Может, это им и вправду неизвестно? Если т е м и а б б л не смогли сами освободить пленников... Надо полагать, задача эта не из простых. Но ничего, он постарается с ней справиться, а уж потом займется троллоками. Жители деревни давным-давно не хаживали этим путем, и тропа почти совсем заросла. Разве что из-за высоких деревьев густой подлесок не сумел все захватить. Рядом с остальными бесшумно двигались аильцы, согласившись с настоянием госпожа Алвир всем идти вместе. л о э л что-то одобрительно бормотал при виде исполинских дубов, высоченных елей и пышного болотного мирта. Порой с ветвей доносились пение малиновки или голос пересмешника. А раз п е р е н у чуял охотившуюся в кустах лисицу. Неожиданно он уловил запах человека. Мгновение назад его не было, и услышал слабый шорох. А эльцы напряглись и припали к земле с копьями на изготовку. Перин потянулся к колчану.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 «Стражи!» — воскликнул Перин. «Почему вы не сказали нам, что здесь а й с с е д а госпожа Алвир? И мастер Бран о них не обмолвился. Почему?» «Потому что он ничего не знал», — торопливо пояснила она. «Я не лгала, когда говорила, что это дело круга женщин». Марина вернулась к стражам. Ни один из них не опустил лука. «Тома, Сайван, вы меня знаете! Опустите луки! Разве я могла бы п р и в е с т и сюда врагов?» — Агир, — произнес седовласый страж, — Аильцы и желтоглазый парень, конечно же, тот, за которым охотятся белоплачники. А с ними еще и сердитая девица с ножом. Перин покосился на фейле. Та действительно держала на готове метательный нож. На сей раз он был с ней согласен. Пусть они и стражи, но луки у них натянуты, стрелы нацелены, а лица своей выразительностью мало отличались от наковален. Гаул и Девы, кажется, тоже были готовы начать танец копий, даже не закрыв лица. «Странная компания, госпожа Алвир», — продолжал старший из стражей. «Надо проверить». «Айван...» Смуглый воин кивнул и исчез в густом подлеске, просто слился с ним. Перин даже не услышал движения. Стражи умели перемещаться неуловимо, как сама смерть. «Так вот, что вы имели в виду, говоря, что это дело круга женщин», — догадался Перрин. «Я понимаю, что от белоплачников жди беды, коли они прослышат про Айси Дай, и потому такое надо держать в секрете от х а р и Коплина. Но зачем скрывать это от мэра? И от нас?» «Зачем, зачем?» — с нескрываемым раздражением отозвалась госпожа Алвир. «Да за тем, что так мы уговорились!» Похоже, злилась она в равной мере и на Перина, и на стража, все еще державшего их на прицеле, а, возможно, отчасти и на Айс-Седай. Они находились в сторожевом холме, когда нагрянули белоплащники. Никто о них не знал и не знает, кроме местного круга женщин. И круг поручил мне их укрыть. От всех, Перин. А чем меньше народ узнает секрет, тем надежнее он хранится. — Сохрани меня, Свет, я знаю пару женщин, которые перестали делить л о ж е со своими мужьями, боясь проговориться во сне. Мы уговорились хранить тайну. — Так почему же ты передумала? — сурово вопросил с е д о в л а с и страж. — По причинам, которые я нахожу вескими и основательными, Томас. Потому как нервно она теребила шаль, Перин понял, ей очень хотелось, чтобы икру Кай, и, и Седай с ней согласились. Он слышал... что по отношению друг к другу члены круга проявляют большую строгость, чем к остальным жителям деревни. «А где тебя лучше всего укрыть, Перин, как не у Айсседай? Ведь с одной из них ты бежал, а, стало быть, вовсе их не боишься. И ладно, скоро сам все узнаешь. А пока просто доверься мне». «Айсседай бывают разные», — сказал ей Перин. «Впрочем, те из них, кого он считал худшими из всех, — Узами себя со стражами не связывали. Сестрам из Красной а и я мужчины, как таковые, вообще не очень-то нравились. Взгляд темных глаз Томаса был неколебимо тверд. Они могли попытаться броситься на него или, наоборот, уйти во свояси. Но Перин знал — страж всадит стрелу в первого, сделавшего то, что придется ему не по нраву. И стрел Перин готов был об заклад биться, у него достаточно.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 Барин искренне надеялся, что она не ошиблась. Он уже не был таким доверчивым, как прежде. Насколько можно полагаться на этих Айс с е д а и даже на Марин Алвир? Но, с другой стороны, Айс Седай могут помочь управиться с тролоками. Одного нельзя забывать. Айс Седай, что бы они ни делали, р у к о в о д с т в у ю т с я лишь собственными интересами. Для него двуречье — родной дом, а для них, возможно, всего лишь камушек на игровой доске. Однако Фейли и Марин Алвир, кажется, вполне доверяют друг другу. Гаул ы Девы выжидали, кажется, другого выхода у него нет».